Глава 12. Я узнал это место. Лес недалеко от Рублевки, где я когда-то приметил окоп. Тот самый, где лежали останки птицы птицеголового в форме, которой ему не принадлежала. И где обнаружил первый тюрвинг. Случайно ли я оказался именно здесь? Вряд ли. Я не считаю себя особо умным, но ощущение, что мной играют, не проходило с того момента, когда я увидел Эльми. Я подыгрывал ему и продолжаю подыгрывать, потому что как можно сопротивляться существу, которое предположительно, на несколько порядков, превосходит тебя и по интеллекту, и по возможностям? Я не думаю, что Эльми врал, это было бы слишком просто. Уверен, что все рассказанное им чистая правда, но не вся правда. Можно ли допустить, чтобы он даже не попытался выяснить, кто такие исчитыватели? не понял их мотивацию, Можно на самом деле, потому что я уже начал привыкать к подлинной бесконечности мироздания, не только в пространстве, но и в разуме. Эльми, кем бы он ни был, наверняка не был вершиной всего, потому что у всего не бывает вершины. А значит, несмотря на всю пропасть между нами, он оставался подвержен тем принципам существования, что и все остальные существа, от Амебы до Гаи. У него были интересы и устремления по крайней мере, части, из которых он предпочел сохранить в тайне. Я был не в своем теле, обнаружилось это быстро, стоило только посмотреть на ладони. Они были глубокого, эбеного черного цвета, совсем как у Таис. И, да, они были женскими. Это было неожиданно. Но, в конце концов, меня предупредили, что мое сознание будет временно записано в тело другого человека и я сам не поинтересовался, кем именно он является, этот человек. Так что мое неведение — это прямое следствие отсутствия моего любопытства в ряде вопросов. Подумав так, я ощутил какой-то странный укол. Как будто мешанина разрозненных фактов и невероятных происшествий вот-вот готова была сложиться в осмысленную картину, но не сложилась. Тогда не сложилось. «Здравствуйте! Вам нужна помощь?» Прямо за спиной послышался детский голос. Я рефлекторно обернулся. Мальчишка, лет девяти, белобрысый, в светлых шортах, кроссовках и тонкой майке отпрянул и нахмурился. — У вас все в порядке? — неуверенно протянул он, отступая. — Да, — ответил я тонким женским голосом. — Да, конечно. А что? — Просто, — мальчишка пожал плечами. Вы тут уже полчаса стоите, и глаза у вас закрыты были, я проверял. И персональный гид выключен, а это небезопасно. Вы знаете, что тут водятся волки?» «Волки?» — переспросил я. «Да», — мальчишка закивал. «Нам в школе рассказывали». «Постой, но что ты тут делаешь, один?» «Я летел на игру в городки, в комплекс Лазутиной», — ответил мальчишка. «И увидел, как вы стоите внизу». Мне показалось это странным, обычно тут никто не садится. Тут гулять неудобно, троп нет, а рядом ручей и небольшой болотце. «Летел — Летел? — переспросил я, глупо захлопав глазами. — не плыл же. Мальчишка вздохнул и пожал плечами. — Вы бы активировали ваш гид, — добавил он, — а то еще тревогу поднимут. Он у вас не разряжен случайно? Он указал пальцем на мое бедро. Наклонившись, я обнаружил небольшой темный брусок сантиметров десяти в длину, как будто бы сделанный из стекла, пристегнутый на витом шнурке к поясу моей юбки. Да, определенно это была юбка. Я взял брусок в руку, и он тут же ожил. Передняя панель засветилась, демонстрируя кучу непонятных иконок и колонки цифр. «Не разряжен», — осклабился мальчишка и добавил. «Ну, тогда я полетел дальше» а то на игру опоздаю». После этого он кивнул, коснулся похожего бруска у себя на поясе и поднялся в воздух. Через секунду мальчишка исчез из поля зрения. Я внимательнее присмотрелся к устройству у себя на поясе. «Нифига себе, тут смартфоны продвинуты!» — произнес я, пытаясь угадать значение иконок. «Что такое смартфоны?» — раздался голос из бруска. «Новое слово из вашего произведения?» «Да», — кивнул я, «что-то вроде... допустим». Похоже, Алисы тут тоже довольно продвинутые. «Ваша медитация закончилась? Доставить вас домой?» — спросил Брусок. «Да», — кивнул я, «если не сложно, пожалуйста». В следующую секунду земля ушла у меня из-под ног. Я поднялся над деревьями и со скоростью велосипедиста двинулся куда-то на запад, от Москвы, если я правильно сориентировался в этом месте. Лес внизу выглядел совершенно диким. Никаких рублевских коттеджей и особняков. Даже дорог не было. Только речушки да мелкие озера. Скорость постепенно нарастала. Меня обдувал приятный ветерок. Было тепло, ярко светило солнце и, судя по погоде, стояла середина июля. Первые признаки присутствия человека я обнаружил только минут через 10 полета. На песчаном пляже из крупной реке было что-то вроде оборудованной зоны отдыха. Ряды шезлонгов, спортивные площадки, ларьки с напитками и закусками. Народу было не сильно много. Почти все семейные, с детьми. До меня долетал плеск воды, смех, детский вишк. Почти обычный выходной в Подмосковье. Разве что шашлыки никто не жарит. После пляжа снова началась полоса дикого леса, а еще минут через пять я разглядел странное сооружение, установленное посреди довольно большой поляны, недалеко от озера, частично заросшего камышом. Оно было похоже на водонапорную башню с широкой верхней частью, чем-то напоминающую летающую тарелку. На вершине этой тарелки я и приземлился. Осторожно оглядевшись, я обнаружил узкую винтовую лестницу с кованными перилами, ведущую внутрь здания. Пожав плечами, я начал спуск вниз. Там было темно, но стоило сделать пару поворотов, как вдоль стен зажглись желтоватые спотовые светильники. Стены были нежно-бежевого цвета, и такое освещение создавало ощущение уюта. Внутри жилища, той, которая предоставила мне свое тело во временное пользование, было прохладно, а воздух был таким чистым, что, казалось, хрустел от свежести. Лестница привела меня в широкую полукруглую комнату которая, похоже, занимала половину ширины башни. Тут стоял огромный диван-тахта, рядом с ним рабочий стол из какого-то необычно тонкого материала. Возле стола рабочее кресло, напоминающее привычные офисные. Окон не было, и это здорово сбивало с толку. Неужели кому-то понравится жить в такой конуре? Тем более, когда снаружи такие прекрасные виды. Стоило мне так подумать, и большой сегмент полукруглой стены словно исчез, открывая обзор. Если это был экран, то потрясающего качества, с реалистичным 3D-эффектом. А потом я ощутил, как снаружи задувает теплый воздух. Значит, все-таки часть стены исчезла не словно, а вполне реально. Я хмыкнул. И тут на оставшейся части стены включился настоящий экран. С него... Мягко улыбаясь, на меня глядела Таис.